Первый день мятежа с раннего утра 17 ноября чины нашей школы стали доставлять в штаб крепости где расположился полковник рубец солдат праздно шатавшихся по городу многие из них были вооружены винтовками при большом количестве патронов один из офицеров штаба крепости предложил обыскать всех задержанных и затем под конвоем отправить их в штаб округа Этот же офицер, взяв лист бумаги, стал записывать фамилии арестованных с пометкой «Сколько денег было у кого отобрано?». К великому нашему удивлению, на руках у этих нижних чинов оказывались довольно-таки порядочная сумма Вскоре после того, как я отправил партию задержанных, человек в 20, в штаб округа, они были возвращены мне оттуда обратно с ссылкой на то, что не было никаких распоряжений на пересылку арестованных в штаб округа. Полковник Рубец тут вспылил – Он не мог добиться, где в настоящее время обретаются комендант крепости и начальник края. А между тем у полковника Рубца возникла масса вопросов, которые он сам не считал возможным разрешить. Полковник Рубец приказал мне вновь отправить партию задержанных в штаб округа и добавил, что он сам пройдет в штаб, чтобы лично повидать генерала разанова Только ушел полковник Рубец, как капитан Зайченко донес мне, что вдоль железнодорожного пути и по нижней портовой улице в беспорядке идут морские стрелки и на подводах везут винтовки, пулеметы и патроны. Капитан Зайченко просил меня разрешить ему преградить путь морским стрелкам и не допустить их к гайдовцам. Я ему ответил, что если он найдет какую-либо уловку, чтобы не допустить морских стрелков к гайдовцам, то было бы очень хорошо, но нам строжайше запрещено первыми начинать действовать оружием. Полковник Рубец в своих записках пишет, что с вокзала он сам наблюдал шествие морских стрелков. Очевидно, это шествие совпало с тем временем, когда он направлялся в штаб округа и, отвлеченный морскими стрелками, зашел на вокзал. Вскоре с виадука можно было наблюдать, как гайдовцы разбирались подвод, винтовки и патроны. Незадолго до обеденного времени выяснилось, что гайдовцы захватили Печенгу, Свирь и другие суда, стоявшие у причалов добровольного флота. Вместе с печингой в их руки попали наши походные кухни и штабс-капитан Скороходов, командир первого взвода моей роты, заведовавший кухнями. Вместо обеда все чины школы получили по сибирской 100-рублевке. Но что можно было купить на эту 100-рублевку близ вокзала? Многие юнкера моей роты просили меня оставить при мне эти деньги». Около двух часов дня я получил приказание остановить движение частной публики по вокзальной площади и преградить движение по Алиутской улице в сторону Эгершельда. Меры эти предприняты были с целью не допустить рабочих военного порта и дальневосточного казенного завода соединиться с гайдовцами. Я вызвал из здания штаба крепости первый взвод и прервал движение. Кто-то из юнкеров преподнес мне огромную краюху хлеба. Последний раз я ел на русском острове, и поэтому с аппетитом жевал хлеб и одновременно объяснялся с протестующей публикой, задержанной моей ротой. Ровно в два часа дня со стороны гайдовцев раздались три отдельных выстрела, и сразу с обеих сторон началась оружейная стрельба и застрочили пулеметы. Из подъезда штаба крепости пробежал с мешком гранат подпоручик Игначак со своими бомбометчиками. С Виадука они стали швырять гранаты в поезда с гайдовцами, подходившие в это время под Виадук к вокзалу. Одним из первых выстрелов был убит юнкер-пулеметчик. Его сменил поручик Антохин, в свою очередь раненый в голову, и хотя по его щеке текли струи крови, он спокойно продолжал стрелять из пулемета. Кровь мешала ему целиться, он отряхивал ее пальцами и вновь стрелял. К нему подбежал полковник Рубец, приказал уйти перевязаться. Антохин приказания полковника Рубца не исполнил и продолжал отстреливаться, пока не ослабел от потери крови. В это время он уже был ранен дважды. Мужество поручика Антохина в самом начале боя и на виду у всех произвело отличное впечатление на юнкеров. Второй и третий взводы моей роты выбили стекла в окнах штаба крепости и открыли стрельбу по товарному двору и по подступам гайдовцев. «Я с первым взводом отстреливался от гайдовцев, наступавших по Алиутской со стороны казармы, занятой американцами. Эти гайдовцы залегли на возвышение, что было против гарнизонного собрания, и дальше им продвинуться не удалось. Они нас осыпали градом пуль, но потерь, даже ранеными, у нас не было». Юнкер Шлыков, лежавший близ меня на мостовой, одним из первых, открывшись стрельбу, пятью первыми патронами уложил на месте четырех гайдовцев. Это также подняло настроение юнкеров. Стрельба слышна была положительно со всех сторон, и надо полагать, что не случайно начался бой, а точно было назначено время, и к этому сроку, два часа, гайдовцы заняли исходное положение. пробежала вдоль переднего фасада штаба крепости рота японцев. Офицер-японец подбежал ко мне и спросил, кто с кем перестреливается, русские с чехами или русские с русскими. Я ответил «Рус-рус» и выразительно показал руками. Японец кивнул головой, улыбнулся, сказал «Холосё-холосё» и побежал за своей ротой в сторону Гершельда. Здесь считаю нужным высказать свой взгляд на создавшееся положение. В два часа дня, когда началась перестрелка между нами и гайдовцами, японцы решили ограничить район боевых действий и отрезали нас от всего города, окружив нас и мятежников своими войсками. В данном случае японцы преследовали одну вполне определенную задачу – не допустить боевых столкновений в самом городе. Получился же такой куривоз – Гайдовцы уверены, что японцы помогали нам, мы же проклинали японцев, так как считали, что они наш малочисленный отряд предоставили на истребление гайдовцам, которых после присоединения к ним батальона морских стрелков набралось до 2000 человек. Очевидцы рассказывают, что когда у вокзала началась пальба, отряд американских войск был направлен туда. На нескольких грузовиках ехали американцы к месту боя. Стоя на своих грузовиках, они размахивали карабинами, кричали «Камон, камон». Что у них происходило, неизвестно, но через несколько минут после того, как они попали в сферу огня, они летели на своих грузовиках назад по Светланке, направляясь в сторону гнилого угла. Этим эпизодом и закончилась вся боевая работа американских войск в дни восстания. Их ближайшие друзья, чехи, выглядели несколько иначе. Все они были озабочены и серьезно деловиты. В полной боевой готовности они держались в кулаке, будучи сосредоточенными у штаба чехо войск, бывший дом губернатора на Светланке. По этим же сведениям, исключительно красочную картину представляли собой гардемарины, когда они тесным строем, в своих черных шинелях с белыми погонами и развернутым знаменем, под огнем противника шли по Алеутской, направляясь в район вокзала. Начался дождь. Я увел взвод в подъезд штаба крепости, оставив пару юнкеров перед подъездом в сточной канаве. Они из этой канавы стреляли по всем двигавшимся с запада по Алиутской, и мы были готовы во всякую минуту их поддержать. Перед сумерками ко мне подбежал с вокзала полковник Рубец и сказал, что он решил вокзал оставить. Девятая и десятая роты отойдут в здание окружного суда. «А кто это у вас там из сточной канавы, палит указал он мне на юнкера. «Он же весь промок. Сменить его другим». Я ответил, что это юнкер Дымченко, но он упорно отказывается от смены. Этот юнкер Дымченко позднее, во время атаки вокзала на рассвете 18 ноября, первым вбежал на вокзал со стороны почтового отделения и был убит. С наступлением сумерок 9 и 10 роты оставили вокзал. Восторженный крик со стороны вокзала дал нам знать, что наши враги захватили оставленный вокзал». «Я был одним из немногих, знавших, что никто из военного начальства нами не интересуется. Связи у полковника Рубца со штабом округа все еще не было. Поэтому в эти минуты мое настроение было крайне подавлено. Полковник Рубец был также молчалив. Под проливным дождем он выбежал из подъезда штаба крепости, сказал мне, что хочет в окружном суде повидать девятую и десятую роты и узнать, каково настроение стрелков». Когда полковник Рубец вновь вернулся к нам, то сказал, что на рассвете он решил атаковать вокзал, и он выстоит на том, чтобы в его распоряжение была дана хотя бы одна пушка. «Достаточно по вокзалу дать хоть пару выстрелов, чтобы подавить настроение мятежников», — добавил он. Не помню, в каком приблизительном часу, но вдруг зазвонил телефон из штаба округа. Наконец-то! Подполковник Смирнов вызывал к телефону полковника Рубца. Так как полковник Рубец был среди стрелков 9 и 10-й рот, то к телефону подошел я. Подполковник Смирнов, исправлявший в то время обязанности начальника штаба округа, хотел говорить с полковником Рубцом. Но до прихода последнего он сообщил мне, что генерал Разанов крайне недоволен тем, что вокзал нами оставлен. Тем более, что штабу округа достоверно известно, что в настоящее время вокзал никем не занят. На это я возразил полковнику Смирнову, что, вероятно, он слышит в телефон перестрелку. Это идет перестрелка между нами и мятежниками, держащими передний фасад штаба крепости под ружейным и пулеметным огнем. На это подполковник Смирнов ответил, что в штаб округа только что прибыл ротмистр ха И так как он всего несколько минут назад был на вокзале, то приходится верить ему, что вокзал не занят мятежниками. В это время подошел только что вернувшийся из цепей полковник Рубец, и я передал ему трубку. Подполковник Смирнов не поверил полковнику Рубцу, что вокзал занят гайдовцами. Подполковник Смирнов угрожал полковнику Рубцу и мне, что оба мы будем отставлены и командовать нашим отрядом будет вышеупомянутый ротмистр. Далее с полковником Рубцом говорил по телефону генерал Разанов Он требовал занять вновь вокзал. Для проверки того, что вокзал действительно занят противником, из штаба округа к нам был прислан артиллерийский офицер, который храбро пошел к вокзалу, но был схвачен мятежниками и тотчас же расстрелян. Затем появился в нетрезвом виде офицер, назвавший себя личным ординарцем генерала Разанова. По его словам, он послан был из штаба, чтобы лично на месте убедиться в правильности донесений полковника Рубца. На странице 23 своих записок полковник Рубец пишет об этом ординарце. После нескольких пущенных с вокзала пуль он удостоверился и на мое предложение подойти поближе отказался и быстро вернулся. Все это было оскорбительно и обидно. К тому же времени в штаб крепости явился подполковник Кононов и сообщил мне, что он назначен ко мне начальником штаба. Странно, 280 юнкеров и начальник штаба. Но где же подчиненные мне комендантом крепости остальные части? Полурота 35-го полка была здесь, но командир батальона так и не смог попасть к своей армии, просидев в штабе до конца. Где была его армия, до сих пор так и не знаю, да и не интересовался ею после заявления самого командира, что она ненадежна. Броневик-калмыковец со своей командой был изолирован, но бравый офицер прибыл ко мне для получения приказаний. В дальнейшем эти солдаты принесли существенную пользу своими действиями. Пояснение этих строк из записок полковника Рубца считаю нужным добавить. В то время как капитан Пономарев был в штабе крепости, его батальон был по ту сторону японского кордона, на одной из морских улиц. Лично мне капитан Пономарев сказал, что он хотел пройти к своему батальону, но японцы его не пустили. Слышали от офицеров контрразведки, что их с удостоверением от штаба округа неохотно пропускали японцы, преградив на улице сообщение между штабом округа и нами. Задержали также японцы и полуроту нашей второй роты, шедшую из штаба округа к нам, и только вмешательство подполковника Кононова дало возможность этой полуроте вовремя присоединиться к нам. Во всяком случае, полковник Рубец и я подозрительно посматривали на сидевшего в бездействии на диване командира егерского батальона капитана Пономарева. Мы предполагали, что капитан Пономарев ждет, на чьей стороне будет перевес, и к той стороне он и присоединится со своим батальоном». Численный состав этого батальона мне известен не был. Ночью, уже перед самым рассветом, незадолго до атаки вокзала, полковник Рубец узнал, что с русского острова прибыл второй батальон школы. Этот батальон совместно с гордомаринами морского училища занял боевой участок восточнее отряда полковника Рубца. Объединены они были командой полковника Добровольского, командира второго батальона учебной инструкторской школы на Русском острове. Штаб округа и ему прислал начальника штаба, подполковника Топоркова. Подполковник Кононов по своем прибытии в штаб крепости доложил полковнику Рубцу, что он, полковник Рубец, назначается командующим всеми правительственными войсковыми частями, назначенными на подавление мятежа. Ночью же к полковнику Рубцу прибыло одно орудие под командой штабс капитан Реймана, убит перед атакой вокзала. Получить это орудие полковнику Рубцу стоило больших хлопот и трудов.